«Город тысячи статуй», — сказал Пак. Изя живо повернулся к нему. «Что? И такая легенда существует?» «Нет, но я так бы его назвал». «Трам-тарарам», — сказал Андрей, которого осенила неожиданная мысль. «Как же мы здесь пройдем с нашими тягачами? Тут же никакой взрывчатки не хватит, эти бы подрывать». «Я думаю...» — Должна быть дорога вокруг площади, — сказал Пак, — над обрывом. — Пошли, — сказал Изя. Ему уже не терпелось. И они двинулись напрямик к пантеону, шагая между постаментами по булыжнику, который был здесь разбит и скрошен в мелкий щебень, в белую пыль, ярко мерцающую на солнце. Время от времени они приостанавливались и то пригибались, то поднимались на цыпочки — чтобы прочесть надписи на постаментах и надписи эти были странными до того что от них брала оторопь на девятый день от улыбки благословение мускулюс глотеус твоего спасло малых сих взвелося солнце и погасло заря любви но и даже просто «Когда?» Изя хохотал и гукал, бил кулаком в ладонь. Пак улыбался, качая головой, а Андрею было неловко. Он чувствовал неуместность этого веселья, даже неприличие какое-то, но ощущения его были неуловимы, и он только терпеливо торопил. «Ну, хватит, хватит!» — повторял он. «Пошли! Ну, какого черта? Опаздываем же! Неудобно!» Зло брало глядеть на этих идиотов. Нашли, понимаете, место и время развлекаться. А они все задерживались и задерживались, водили грязными своими пальцами по выбитым строчкам, зубоскалили, ерничали, и он махнул на них рукой и почувствовал большое облегчение, когда обнаружил, что голоса их остались далеко позади, и слов разобрать нельзя. «Так-то оно и лучше», — подумал он с удовольствием. Без этой дурацкой свита. В конце концов, я что-то не помню, а приглашали ли их. Что-то там было сказано про них. Но вот что именно. То ли просили быть в парадной форме, то ли просили, наоборот, не быть вообще. Ах, какое это теперь имеет значение. Ну, в крайнем случае, посидят внизу. Пак еще туда-сюда... А Изя вдруг начнет придираться к слогу, не дай бог, еще сам полезет говорить. Нет-нет, без них лучше, правда не мой. Ты держись у меня за спиной, вот здесь, справа, да поглядывай хорошенько. Тут, брат, хлопать ушами не приходится, не забывай, мы здесь в стане настоящих оппонентов. Это тебе не Кихада и не хнойпик. На, вот возьми автомат, мне нужна свобода движения. И вообще лезть с автоматом на кафедру... Я ведь, слава богу, не гейгер. Позволю, а где же мои тезисы? Вот тебе и на. Как же я без тезисов? Пантеон высился перед ним и над ним всеми своими колоннами, разбитыми выщербленными ступенями, оскалившимися ржавой арматурой. Из-за колонн несло ледяным холодом, там было темно, оттуда пахло ожиданием и тленом, а гигантские золоченые створки были уже отворены, и оставалось только войти. Он зашагался ступеньки на ступеньку, внимательно следя за собой, чтобы, упаси бог, не споткнуться, не растянуться здесь на глазах у всех. Он все ощупывал свои карманы, но тезисов нигде не было, потому что они, конечно, остались в железном ящике. Нет. В новом костюме. Я ведь хотел надеть новый костюм, а потом решил, что так будет эффектнее. Черт побери, как же я буду без тезисов? — подумал он, вступая в темный вестибюль. Что же там у меня было в моих тезисах? — думал он, осторожно ступая по скользкому полу черного мрамора. Кажется, во-первых, про величие. Весь напрягаясь, вспоминал он, чувствуя, как ледяной холод заползает ему под рубашку, Здесь было очень холодно, в этом вестибюле могли бы предупредить, все-таки не лето на дворе, песком могли бы, между прочим, посыпать, руки бы не отвалились, а тут того и гляди, с затылком здесь навернешься».